Часть восьмая. Поздно вечером ко мне на квартиру неожиданно зашел мистер Бров. Обращение адвоката заметно переменилось. Оно утратило обычную развязанность и живость. Он первый раз в жизни молча пожал мне руку. Вы едете обратно в Гамстед? Сказал я первое, что пришло в голову. Я только что из Гамстеда, ответил он. Мне известно, мистер Франклин. Что вы наконец добились правды, но, говоря откровенно, если бы я мог предвидеть, чего это будет стоить, я предпочел бы оставить вас в неведенье Вы видели Рахиль. Я зашел к вам, проводив ее назад в Портленд-Плес. Отпустить ее одну в экипаже не было возможности. Принимая во внимание, что вы виделись с нею в моем доме и с моего позволения. Я почти не могу считать вас виновным в том потрясении, которое произвело в ней это несчастное свидание. В моей власти лишь позаботиться о том, чтобы эта беда не повторялась. Она молода, в ней много решимости, время и покой помогут ей оправиться. Я хочу быть уверенным, что вы ничем не помешаете ее выздоровлению. «Могу ли я рассчитывать на то, что вы не станете добиваться вторичного свидания с ней, по крайней мере, без моего согласия и одобрения?» «После того, что она выстрадала, и после того, что я сам выстрадал, — сказал я, — «можете положиться на меня. Вы обещаете?» «Обещаю». Это, по-видимому, облегчило мистера Брофа. Он отложил шляпу и придвинул свое кресло поближе к моему. «Ну, это решено», — сказал он. «Теперь о будущем. Я, разумею, ваше будущее». По-моему, результат необычного оборота, который приняло теперь это дело, в кратких словах вот каков. Прежде всего, мы уверены, что Рахиль сказала нам всю правду и как нельзя более откровенно. — Во-вторых, хотя мы и знаем, что тут должна быть какая-то ужасная ошибка, едва ли можно осуждать ее за то, что она считает вас виновным, основываясь на свидетельстве собственных глаз, подкрепляемых обстоятельствами, которые, по-видимому, неопровержимо говорят против вас. Тут я прервал его. — Я не осуждаю Рахили, — сказал я. Я только сожалею, что она не могла заставить себя высказаться яснее в то время. Это все равно, что жалеть, зачем она, Рахиль, а не другая, — возразил мистер Бров. Но даже и в таком случае я сомневаюсь, чтобы девушка, несколько деликатная и желавшая выйти за вас замуж, смогла сказать вам в лицо, что вы вор. Как бы то ни было, это не в характере Рахили. В деле, вовсе не похожем на ваше, которое, впрочем, поставило ее в положение несколько сходное с теперешним относительно вас, она, как мне известно, руководствовалась теми же побуждениями, которые обусловили ее поступок с вами. Кроме того, как она говорила мне сегодня по дороге в город, если бы она в то время ясно высказалась, то все-таки не поверила бы вашему отрицанию точно так же, как не верит ему теперь. «Что вы на это ответите?» «Тут нечего отвечать. Ну, полно. Мой взгляд на это дело, мистер Франклин, оказался совершенно ложным, согласен. Но в теперешних обстоятельствах совет мой все-таки может пригодиться. Я вам откровенно скажу» что мы будем напрасно тратить время и без всякой пользы ломать себе голову, если захотим возвращаться к прошлому и разматывать эту страшную путаницу с самого начала. Закроем же глаза решительно на все случившееся в прошлый год в деревенском доме леди Верендер, и от того, чего нельзя разведать в прошлом, обратимся к тому, что можно открыть в будущем. — Вы верно забываете, — сказал я что все дело существеннейшим образом заключается в прошлом, по крайней мере, насколько я в нем замешан. — Вот что вы мне скажите, — возразил мистер Бров. — В чем вся беда-то? В лунном камне или нет? — Конечно, в лунном камне. — Очень хорошо. Что же, по вашему мнению, сделали с лунным камнем, провезя его в Лондон? — Заложили его мистеру Локеру. Мы знаем, что не вы его заложили. Знаем ли мы, кто именно? Нет. А где теперь лунный камень, по вашему мнению? Сдан под сохранение банкиром мистера Локера. Точно так. Ну, слушайте же. У нас теперь июнь месяц. К концу его я не могу в точности определить дня. Будет год с тех пор, как, по нашему мнению, алмаз заложен. По меньшей мере, вероятно, что заложившее это лицо может приготовиться к выкупу его по прошествии года. Если оно выкупит его, то мистер Локер, по условию, должен будет лично принять его из рук банкира. В таком случае я предлагаю в конце настоящего месяца поставить у банка вестовых и разведать, кому именно мистер Локер передаст лунный камень, понимаете ли, теперь... Я согласился, несколько неохотно, что мысль это, во всяком случае, нова. — Мысль эта наполовину принадлежит мистеру Мортвету, — сказал мистер Бров. — Она, пожалуй, никогда бы не пришла мне в голову, не будь у нас в то время известного разговора. Если мистер Мортвет не ошибается, индийцы, вероятно, тоже будут высматривать у банка к концу месяца, и очень может быть, что из этого выйдет кое-что серьезное. Что именно выйдет, до этого нам с вами дела нет, если только оно не поможет нам захватить таинственного незнакомца, заложившего алмаз. Это лицо, поверьте мне, виновно, хотя я не беру на себя решать, как именно, в теперешнем нашем положении. И только это лицо может восстановить вас в рахилином уважении». «Не смею отвергать», — сказал я, — «что предлагаемый вами план разрешает затруднения весьма смелым, остроумным и новым способом. Но... Но вы хотите что-то возразить?» «Да, мое возражение состоит в том, что он заставляет нас ждать». «Согласен. По моему расчету, вам следует подождать недели две или около того. Разве это так долго?» Это целый век, мистер Бров, в моем положении. Мне просто невыносимо станет самое существование, если я тотчас не предприму чего-нибудь для оправдания своей личности. Ладно, ладно, я понимаю это. А вы уже обдумали, что можете сделать? Я хотел посоветоваться с приставом Кофом. Он вышел из полиции. Вы напрасно надеетесь на его помощь. Я знаю, где он живет. Отчего не попытаться? «Попробуйте», — сказал мистер Бровс, минуту подумав. «Дело приняло такой необычайный вид после пристава кофа, что вы можете оживить в нем интерес к следствию. Попробуйте и уведомите меня о результате». А между тем, — продолжал он, вставая, — «если вы ничего не разведаете к концу месяца, могу ли я попробовать со своей стороны, нельзя ли чего сделать, поставив вистовых у банка?» «Разумеется», — ответил я если только я до того времени не освобожу вас от необходимости производить опыт. Мистер Броф улыбнулся и взял свою шляпу. — Скажите приставу Кофу, — возразил он, — что, по-моему, открытие истины зависит от открытия того лица, которое заложила алмаз, и сообщите мне, что на это скажет опытность пристава. Так мы расстались в тот вечер на другой день рано поутру я отправился в маленький городок доркинг место отдохновения пристава Кофа, указанное мне бетеджем Распросив в гостинице я получил надлежащие сведения о том как найти коттедж пристава он стоял на проселочной дороге невдалеке от города приютясь посреди облегающего его садика защищенного сзади из боков арочную кирпичную стеной и спереди высокую живую изгородью. Ярко раскрашенные решетчатые ворота были заперты. Позвонив в колокольчик, я заглянул сквозь решетку и увидал повсюду любимый цветок великого кофа в саду, на крыльце, под окнами. Вдали от преступлений и тайн большого города знаменитый ловец воров доживал сибаритом последние годы жизни, покоясь в розах. Прилично одетая пожилая женщина отворила мне ворота и сразу разрушила все надежды, какие я питал на помощь пристава Кофа. Он только вчера выехал в Ирландию. — Что же, он по делу туда поехал? — спросил я. Женщина улыбнулась. — У него теперь одно дело, сэр, — сказала она. — Это розы. Садовник какого-то ирландского вельможа нашел новый способ выращивать розы. Вот мистер Ков и поехал разузнать. — Известно вам, когда он вернется? — Наверное, нельзя ожидать, сэр. Мистер Ков говорил, что может вернуться тотчас же или пробыть несколько времени, смотря потому... Покажется ли ему новое открытие стоящим того, чтобы им позаняться? Если вам угодно оставить ему записку, я поберегу ее до его приезда. Я подал ей свою карточку, предварительно написав на ней карандашом. «Имею кое-что сообщить о лунном камне. Уведомите меня тотчас по приезде». После этого ничего не оставалось более, как покориться силе обстоятельств и вернуться в Лондон при раздраженном состоянии моего ума в описываемое время. Неудачная поездка в коттедж Пристава только усилила во мне тревожное побуждение действовать как бы то ни было. В день моего возвращения из Доркинга я решился на следующее утро снова попытаться проложить себе дорогу сквозь все препятствия из мрака на свет. В какой форме должна была проявиться следующая попытка? Будь со мной бесценный, Беттередж, в то время как я обсуждал этот вопрос, и знай он мои тайные мысли, он объявил бы, что на этот раз во мне преобладает немецкая сторона моего характера. Без шуток очень может быть, что немецкое воспитание обусловило тот лабиринт бесполезных размышлений, в котором я плутал. Почти всю ночь просидел я куря и создавая теории, одна другой невероятнее. Когда же заснул, то мечты, в которые погружался наяву, преследовали меня и в грезах. К утру я проснулся, ощущая в мозгу нераздельную путаницу объективной субъективности с субъективной объективностью. Этот день, долженствовавший быть свидетелем новой попытки моей к практическим предприятиям, я начал тем, что усомнился. Имею ли право, на основании чистой философии, считать какой бы то ни было предмет, в том числе и алмаз, действительно существующим? Не могу сказать, долго ли провитал бы я в тумане своей метафизики, если бы мне пришлось выбираться оттуда одному. Но оказалось, что на помощь мне явился случай и благополучно выручил меня». В это утро я случайно видел тот самый сюртук, который был на мне в день моего свидания с Рахилью. Отыскивая что-то в карманах, я нашел какую-то скомканную бумагу, и, вытащив ее, увидел забытое мной письмо от Бетераджа. Было бы грубо оставить без ответа письмо доброго старого друга. Я сел к письменному столу и перечел письмо. Не всегда легко отвечать на письма, не заключающие в себе ничего важного. Настоящая попытка Беттераджа вступить в переписку принадлежала именно к этой категории. Помощник мистера Канди, он же Эзра Дженнингс, сказал своему хозяину, что видел меня. А мистер Канди, в свою очередь, желал меня видеть и кое-что передать мне в следующий раз, когда я буду во фризенгальском околодке». В ответ на это не стоило тратить бумагу. Я сидел от нечего делать, рисуя на память портреты замечательного помощника мистера Канди на листке бумаги, который хотел посвятить Беттераджо, как вдруг мне пришло в голову, что неизбежный Эзра Дженнингс опять подвертывается мне на пути. Я перебросил в корзину с ненужными бумагами, по крайней мере, дюжину портретов пегового человека Во всяком случае, волосы выходили замечательно похожи. И время от времени дописывал ответ Беттераджо. Письмо целиком состояло из одних общих мест, но имело на меня превосходное влияние. Труд изложения нескольких мыслей простым английским языком совершенно расчистил мой ум от туманной чепухи, наполнявшей его со вчерашнего дня посвятив себя снова разбору непроницаемой безвыходности моего положения, я старался разрешить всю трудность, исследовав ее с чисто практической точки зрения. Так как события незабвенной ночи оставались все еще непонятными, то я старался оглянуться подальше назад, припоминая первые часы дня рождения. Отыскивал там какое-нибудь обстоятельство, которое помогло бы мне найти ключ к разрешению загадки. Не было ли чего-нибудь в то время, когда мы с Рахилью докрашивали дверь? Или позже, когда я подъехал верхом во Фризингал? Или после того, как я возвращался с Готфрием Аблевайтом и его сестрами? Или еще позднее, когда я вручил Рахили лунный камень? Или еще позже? когда гости уже собрались, и мы сели за стол. Память моя довольно свободно располагала ответами на эту вереницу вопросов, пока я не дошел до последнего. Оглядываясь на обеденные происшествия в день рождения, я стал в тупик при самом начале. Я не мог даже в точности припомнить число гостей, с которыми сидел за одним и тем же столом, Почувствовать свою несостоятельность относительно этого пункта и тотчас заключить, что события за обедом могут щедро вознаградить за труд исследования их, было делом одного и того же умственного процесса. Мне кажется, и другие, находясь в подобном положении, рассудили бы точно так же, как я. Когда преследование наших целей заставляет нас разбирать самих себя, Мы, естественно, подозрительны относительно того, что нам неизвестно. Я решился, как только мне удастся припомнить имена всех присутствовавших на обеде для пополнения дефицита в собственной памяти, прибегнуть к воспоминаниям прочих гостей, записать все, что они припомнят из происшествий во время обеда и полученный таким образом результат – проверить при помощи случившегося после того, как гости разъехались по домам. Это последний и новейший из замышляемых мною опытов в искусстве исследования, который Беттераш, вероятно, приписал бы преобладанию во мне на этот раз светлого взгляда или французской стороны моего характера, вправе занять место на этих страницах в силу своих качеств. Как бы ни показалось это неправдоподобным, но я действительно дорылся наконец до самого корня этого дела. Я нуждался лишь в намеке, который указал бы мне, в каком направлении сделать первый шаг. И не прошло дня, как этот намек был подан мне одним из гостей, присутствовавших на обеде в день рождения. Имея в виду этот план действий, мне прежде всего необходимо было достать полный список гостей. Я легко мог добыть его у Габриэля Беттереджа. Я решился в тот же день вернуться в Йоркшир и на другое утро начать предполагаемые исследования. Поезд, отходящий из Лондона в полдень, только что отправился. Ничего не оставалось, как переждать часа три до отхода следующего поезда. Не было ли возможности заняться пока в самом Лондоне чем-нибудь полезным? Мысли мои упорно возвращались к обеду в день рождения. Хотя я забыл число и многие имена гостей, а все же довольно ясно помнил, что большая часть их приезжала из Фризингала и окрестностей. Но большая часть еще не все. Некоторые из нас не были постоянными жителями графства. Я сам был один из этих некоторых. Другим был мистер Мортвит, Готфри Абливайт, третьим мистер Бров. Нет, я вспомнил, что дела не позволяли мистеру Брову приехать. Не было ли между ними постоянных жительниц Лондона? Из этой категории я мог припомнить одну мисс Клак. Во всяком случае, здесь были трое из числа гостей, которых мне явно следовало повидать до отъезда из города. Я тотчас поехал в контору к мистеру Брофу, так как не знал адреса разыскиваемых мною лиц и думал, что он может навести меня на следах. Мистер Броф оказался слишком занятым для того, чтобы уделить мне более минуты своего драгоценного времени. Впрочем... В эту минуту он успел разрешить все мои вопросы самым обезнадеживающим образом. Во-первых, он считал новоизобретенный мною способ найти ключ к разгадке слишком фантастичным, чтобы серьезно обсуждать его. Во-вторых, в-третьих и в-четвертых, мистер мортвит возвращался в это время на поприще своих прошлых приключений мисс клак понесла убытки и поселилась из экономических расчетов во франции мистера готфрия Аблевайта еще можно найти где нибудь в лондоне а пожалуй и нельзя не справлюсь ли я в клубе и не извиню ли я мистера брофа если он вернется к своему делу пожелав мне доброго утра так как поле исследований в лондоне сузилось до того что ограничилось одной потребностью достать адрес Готфрия, то я воспользовался советом адвоката и поехал в клуб. В зале я встретил одного из членов, старого приятеля моего кузена и вместе моего знакомого. Этот джентльмен дал мне адрес Готфрия, сообщил о двух последних событиях в его жизни, имевших некоторое значение и до сих пор еще не дошедших до моего слуха. Оказалось, что Готфри, далеко не падая духом вследствие отказа Рахили от своего слова, вскоре после того стал ухаживать с брачными целями за другую молодую леди, славившуюся богатую наследницей. Он имел успех, и женитьба его считалось уже делом решенным и верным, но и здесь внезапно и неожиданно произошла размолвка – На этот раз, как рассказывали, благодаря серьезной разнице во мнениях жениха и отца-невесты по вопросу о преданном. Вскоре после того, некоторым утешением в этом вторичном крушении брачных надежд Готфрия послужила нежное и выгодное в денежном отношении воспоминание, какое обнаружила относительно его одна из многочисленных его поклонниц. «Богатая старушка!» Пользовавшаяся большим почетом в материнском обществе обращения на путь истины, и большая приятельница, мисс Клак, завещала достойному удивления по заслугам Готфрию пять тысяч фунтов. Получив эту кругленькую прибавку к своим скромным денежным средствам, он во всеуслышание объявил, что ощущает потребность в небольшом отдыхе после подвигов милосердия, и что доктор предписал ему пошляться на континенте, что, по всей вероятности, принесет в будущем большую пользу его здоровью. Если мне надо его видеть, то не следует терять времени, откладывая посещение его». Я тотчас же поехал к нему. Что-то роковое, заставившее меня опоздать одним днем при посещении пристава Кофа, и теперь преследовало меня в поездке к Готфрию. Утром накануне он выехал из Лондона с пароходом в Дувр. Далее он должен был следовать на Остенде. Слуга его полагал, что он отправился в Брюссель. Время возвращения его, наверное, неизвестно но, по всей вероятности, отсутствие его продлится не менее трех месяцев. Я вернулся к себе на квартиру, несколько упав духом. Трех приглашенных на обед в день рождения и трех умнейших не доставало в то самое время, когда мне всего нужнее было бы войти с ними в сношение. Оставалась последняя надежда на Бетараджа, и на друзей покойной леди Верендер, которых я мог еще найти в живых по соседству с деревенским домом Рахили. На этот раз я отправился прямо во Фризингал, так как город этот был центральным пунктом моих исследований. Я приехал слишком поздно вечером, чтобы известить Беттереджа. На следующее утро я отправил к нему рассыльного с запиской, в которой просил его прибыть ко мне в гостиницу при первой возможности. Частью для сбережения времени, частью ради удобства старого слуги, позаботясь отправить рассыльного в одноколке, я мог благоразумно рассчитывать, если не будет задержки, увидеть старика через два часа после того, как послал за ним. В течение этого времени я располагал начать задуманные исследования с тех, из присутствовавших на обеде в день рождения, которые были мне знакомы и находились у меня под рукой. Таковы были родственники мои абливайты и мистер Канди. Доктор особенно желал видеть меня и жил в соседней улице. Я и пошел прежде всего к мистеру Канди. После сказанного мне Беттерджем... Я весьма естественно думал найти в лице доктора следы, вынесенной им тяжелой болезни. Но я вовсе не был приготовлен к той перемене, которую заметил в нем, когда он вошел в комнату и пожал мне руку. Глаза у него потускнили, волосы совсем посидели, весь он опустился. Я глядел на маленького доктора, некогда живого, ветреного, веселого, неразлучного в моей памяти с бесчисленными проступками по части неизлечимой нескромности и ребяческих шалостей, и ничего не видел в нем из прежнего, кроме старой склонности к мещанской пестроте одежды. Сам он стал разваленный. Но платья и дорогие безделушки, как бы в жестокую насмешку над происшедшую в нем переменой, были пестры и роскошны по-прежнему. — Я часто вспоминал о вас, мистер Блэк, — сказал он, — и сердечно рад видеть вас, наконец. Если у вас есть ко мне какая-нибудь надобность, располагайте, пожалуйста, моими услугами, сэр, пожалуйста, располагайте моими услугами. Он проговорил эти обычные фразы с излишней поспешностью, с жаром и с видимым желанием знать, что привело меня в Йоркшир желанием которого он, можно сказать, совершенно по-детски не умел скрыть. Задавшись моею целью, я, конечно, предвидел, что должен войти в некоторые объяснения, прежде чем успею заинтересовать в моем деле людей большую частью посторонних. По дороге во Фризингал я подготовил эти объяснения и воспользовался представлявшимся теперь случаем испытать их действия на мистере Канди. «Я на днях был в Йоркшире, и вот сегодня опять приехал с целью несколько романического свойства», — сказал я. «Это дело, мистер Канди, в котором все друзья покойной леди Верендер принимали некоторое участие. Вы помните таинственную пропажу индийского алмаза около года тому назад. В последнее время возникли некоторые обстоятельства, подающие надежду отыскать его» и я сам, как член семейства, заинтересован в этих розысках. В числе прочих затруднений является надобность снова собрать все показания, добытые в то время, и, если можно, более того. В этом деле есть некоторые особенности, вследствие которых мне было бы желательно возобновить в своей памяти все происходившее в доме в день рождения мисс Верендер, и я решаюсь обратиться к друзьям ее покойной матери, бывшим на этом празднике, чтобы они помогли мне своими воспоминаниями». Прорепетировав свое объяснение до этих слов, я вдруг остановился, явно читая в лице мистера Канди, что мой опыт над ним совершенно не удался. Все время, пока я говорил, маленький доктор сидел, тревожно пощипывая кончики пальцев. Мутные влажные глаза его были устремлены прямо в лицо мне, с выражением какого-то беспредметного, рассеянного любопытства, на которое больно было смотреть. Кто его знает, о чем он думал? Одно было ясно, то, что с первых же слов мне вовсе не удалось сосредоточить его внимание. Единственная возможность привести его в себя, по-видимому, заключалась в перемене разговора, Я тотчас попробовал дать ему другое направление. — Так вот зачем я приехал во Фризингал, — весело проговорил я. — Теперь ваша очередь, мистер Канди. Вы прислали мне весточку через Габриэля Беттераджа. Он перестал щипать пальцы и вдруг просиял. «Да, — Да-да-да! — с жаром воскликнул он. — Это так. Я послал вам весточку. А Беттерадж не преминул сообщить мне ее в письме. — продолжал я. — Вы хотели что-то передать в следующий раз, как я буду в вашем околотке? — Ну, мистер Канди, вот я здесь на лицо Здесь на лицо повторил доктор. — А Беттередж-то ведь прав был. Я хотел кое-что сказать вам. Вот в этом и весточка заключалась. Удивительный человек этот Беттередж. «Какая память! В его лета! И какая память!» Он опять замолк и снова стал пощипывать пальцы. Вспомнив слышанное мной от Беттераджа о влиянии горячки на его память, я продолжил разговор в надежде на то, что могу навести его на точку отправления. «Давненько мы с вами не видались», — сказал я. Последний раз это было на обеде, в день рождения, который бедная тетушка давала в последний раз в жизни. «Вот — Вот-вот! — воскликнул мистер Канди. — Именно обед в день рождения! Он нервно задрожал всем телом и поглядел на меня. Яркий румянец внезапно разлился у него на бледном лице. Он проворно сел на свое место, словно сознавая что обличил свою слабость, которую ему хотелось скрыть. Ясно, к величайшему прискорбию, ясно было, что он чувствовал недостаток памяти и стремился утаить его от наблюдения своих друзей. До сих пор он возбуждал во мне лишь одно сострадание. Но слова, произнесенные им теперь при всей их немногочисленности, в высшей степени затронули мое любопытство. Обед в день рождения уже и прежде был для меня единственным событием прошлых дней, на которое я взирал, ощущая в себе странную смесь чувства надежды и вместе недоверия. И вот теперь этот обед, несомненно, являлся тем самым, по поводу чего мистер Канди хотел мне сообщить нечто важное. Я попробовал снова помочь ему. Но на этот раз основным побуждением к состраданию были мои собственные интересы. И они-то заставили меня слишком круто и поспешно повернуть к цели, которую я имел в виду. «Ведь уже скоро год», — сказал я, — «как мы с вами так весело пировали». «Не написали ли вы на память в своем дневнике или как-нибудь иначе то, что хотели сообщить мне?» Мистер Канди понял намек и дал мне почувствовать, что принял его за обиду. «Я не нуждаюсь в записках для памяти, мистер Блэк», — проговорил он довольно гордо. «Я еще не так стар, и, слава богу, могу еще вполне полагаться на свою память». Нет надобности упоминать о том, что я сделал вид, будто не заметил его обидчивости. — Хорошо, если бы я мог сказать тоже о своей памяти, — ответил я. — Когда я стараюсь припомнить прошлогодние дела, мои воспоминания редко бывают так живы, как бы мне хотелось. Возьмем, например, обед у леди Верендер. Мистер Канди опять просиял, как только этот намек вышел из уст моих. «Их, да! Обед! Обед у леди Верендер!» Воскликнул он горячее прежнего. «Я хотел вам кое-что сказать о нем». Глаза его снова остановились на мне с выражением рассеянного, беспредметного любопытства, беспомощно жалкого на вид. Он, очевидно, изо всех сил и все-таки напрасно старался припомнить забытое. «Весело попировали!» Вдруг вырвалось у него, словно он это самое и хотел сообщить мне. «Ведь очень весело попировали, мистер Блэк, не правда ли?» Он кивнул головой, улыбнулся и, кажется, думал, бедняга, что ему удалось-таки скрыть полнейшую несостоятельность памяти, своевременно пустив в ход свою находчивость. Это подействовало на меня так тяжело, что я тотчас как ни был глубоко заинтересован в том, чтобы он припомнил забытое, перевел разговор на местные интересы. Тут у него пошло как по маслу. Сплетни о городских скандальчиках и ссорах, случившихся даже за месяц тому назад, приходили ему на память. Он защебетал с некоторой долей гладкой, свободно текучей болтовни прежнего времени. Но и тут бывали минуты, когда он в самом разгаре своей говорливости вдруг запинался, опять взглядывал на меня с выражением беспредметного любопытства, потом овладевал собою и продолжал. Я терпеливо сносил свое мучение. Разве не мука, сочувствуя лишь всемирным интересам, погружаться с молчаливой покорностью в новости провинциального городка? пока не увидал на каминных часах, что визит мой продолжился уже более получаса. Имея некоторое право считать жертву принесенную, я стал прощаться. Пожимая мне руку, мистер Канди еще раз добровольно возвратился к торжеству дня рождения. «Я так рад, что мы с вами встретились», — сказал он. «У меня все на уме было право, мистер Блэк, у меня было на уме поговорить с вами». Насчет обеда-то у леди Верендер, знаете, весело попировали, очень весело попировали, не правда ли? Повторяя эту фразу, он, кажется, менее чем в первый раз был уверен в том, что предотвратил мои подозрения относительно утраты его памяти. Облако задумчивости омрачило его лицо. Намереваясь, по-видимому, проводить меня до крыльца, он вдруг переменил намерение, вызвал слугу и остался в гостиной. Я тихо сошел с лестницы, обессиленный сознанием, что он точно хотел сообщить мне нечто существенно важное для меня и оказался нравственно несостоятельным. Ослабевшая память его, очевидно, была способна лишь на усилия, с которым он припоминал, что хотел поговорить со мной. Только что я сошел с лестницы, и поворачивал за угол в переднюю, где-то в нижнем этаже отворилась дверь, и тихий голос проговорил за мной. — Вероятно, сэр, вы нашли прискорбную перемену в мистере Канди. Я обернулся и стал лицом к лицу с Эзрой Дженнингсом.